Полковник Трэвис. «Трое покорялось врагу всего один раз», — сказал Гектор. «И этим врагом был Ахеец. Мы не стыдимся этого поражения, ведь мы склонились тогда перед самим Гераклом». Гераклу помогал эффект внезапности. Этот герой успел отличиться везде. У него с собой не было столько людей, сколько у Вагомемнона. Геракл не занимал... «И не грабил Трою», — сказал Гектор. «У него были проблемы с тогдашним правителем города, моим дедом Лаумедонтом, И убив его, Геракл сразу покинул побережье, а не Геракл. Гераклов в мире вообще не осталось». «Шаги молчания». «Мы проигрываем», — сказал Гектор. «Наш единственный шанс затянуть войну и выиграть хоть какое-то время для наших семей» оставаться втрое, охраняя стены. Но Отец настаивает, чтобы мы бились в поле. Эта дорога ведет Ваид. Кто из вас руководит войском? Он правитель города и мой Басилей. Ты ведешь эту войну, Гектор. Твои речи смущают мой разум, чужеземец. Реши, что для тебя важнее, Лавагет. Выбор между честью и долгом, самый суровый выбор, который вы можете предложить. Настоящему мужчине. Что бы он ни выбрал, он все равно поступится частью своей жизни, потеряет частичку своей личности. Главное в этой ситуации четко понимать, что именно ты теряешь и насколько ценно то, что ты приобретешь. Молчание шаги. Что я делаю? Какого черта я набиваюсь Гектору в советнике? Что я ему советую? Может быть, мне уже не стоит возвращаться назад? и попытаться получить ахейское гражданство, ведь мои речи ведут к изменению истории, хотя Ден и утверждает, что нарушить принцип «бабочки» невозможно. Молчание – шаги. Мы встретили похоронную команду, не знаю чью, наверное троянскую, потому что с большим изумлением они смотрели на моего спутника. Полагаю, что ахейцы пялились бы на меня, мой брат Гелеон «Тоже пророк», — сказал Гектор. Но в отличие от Кассандры, он предсказывает верно. Своим даром он пользуется редко, однако его пророчества всегда сбываются. Он не видит ближайшего будущего и не видит падение Трои. Но он говорит, что через 20 лет на этом месте не будет никакого города. В этом они с Кассандрой схожи. Иногда я думаю, что мы все слепы, лишь моя сестра видит правду. Но я не хочу этому верить». «Я вообще не верю пророкам!» «Зря!» — сказал выходящий из воздуха Гермес. Змеи извивались и шипели на его кадуцее. «Иногда и пророки говорят правду!» «Радуйся, Гермий! «Погуляй один, лавагет!» Гектор пожал плечами и свернул в сторону. «Я был неправ!» «Бывает даже с богами!» «Я ошибся в своих расчетах!» Арес не выйдет на поле, пока там не будет тебя. Может, стоит оставить эту войну людям? — Нет, — сказал Гермес, — ты не понимаешь сути происходящего. — Значит, ты не старался мне ее объяснить. Боги не объясняют свои решения обычным смертным. Тогда не ожидай, что смертный пойдет тебе навстречу. — Ты дерзок, Алекс, — сказал Гермес. — Мне это нравится. Гектор свернул за из трупов курган и пропал из виду. «Перед тобой стоит сложная задача», сказал Гермес. «Выйти в поле, чтобы мой воинственный брат принял участие в битве на стороне троянцев и при этом не дать ему себя убить. Пока ты будешь жив, Арес будет на стороне Трои. Но как только ты умрешь, он сразу же повернется против нее». «Непостоянный он какой-то», сказал я, «как флюгер». «Не пойму только одного. В чем здесь твоя выгода? Ты не веришь в мой альтруизм? Прости. Правильно делаешь. Но это не только мой интерес. И я не могу сейчас говорить о нем». Он указал кадуцеем на собирающиеся в небе облака. «Побеседуем позже. Я сам тебя найду». «Поторопись», — сказал я. «Я не люблю загадок». Гермий сделал шаг и растаял в воздухе. «Интересно». Как это у него получается?